Глава 506. Северные земли демонов. Ван Линь парил в воздухе в тысячи джанах над гигантской башней, его глаза пылали ярко, как факелы, Ван Линь взмахнул вперёд правой рукой, и чёрный туман, застилавший площадь 10 тысяч левокруг башни, тут же мощным потоком хлынул к Ван и начал активно сгущаться перед его вытянутой правой рукой. Даже облака в небе начали менять свой цвет. Вслед за хлынувшим потоком чёрного тумана в небесах раздались раскаты грома, от которых задрожала земля. Звук от грома накрыл собой всю территорию страны Линьюи. В несколько мгновений весь туман сгустился и сконцентрировался до сферы размером с голову младенца. Внутри сферы, наполненной дымом, то и дело мелькали символы ограничений. Мерцая, они источали ещё большую давящую силу. Ван Линь собрал пальцы на правой руке в щепоть, и символы ограничений внутри сферы разрушились, высвобождая нити черные цы, которые начали вращаться вокруг Ванолиня. Наконец, нити черные цы переплелись перед ним, образовав золотисто-фиолетовый флаг ограничений. Полотнище флага развивалось, издавая глухие хлопки, хоть и не было никакого ветра. Теперь на территории вокруг башни посланника можно было снова увидеть чистое небо, а вот только возле башни продолжили со свистом носиться чёрные тени. «Старшие души, вернуться обратно!» громко приказал Ванолинь и несколько душ, бродивших по округе, тут же взметнулись вверх и вошли через рот Ванолине обратно во флаг миллиарда душ, который располагался в изначальном духе. Сейчас процесс изучения техники убийства бессмертных немного продвинулся, и если продолжить, возможно, я также смогу усовершенствовать и флаг миллиарда душ. Таким образом, мои шансы выжить на планете Тянью немного повысятся. Размышлял Ванолинь. Учитель дал мне три месяца срока, чтобы я отправился к Восточному морю, и из этого времени у меня остался всего месяц, «Идти ли мне или нет?» Ван Линь сверкнул глазами и окинул божественным сознанием всю страну Юи. Затем он двинулся вперёд, и, превратившись в сенитум, она исчез. Страна Юи, гора пяти духов. В это время тот старик, почти достигший Вознесения, сидел на вершине горы, культивируя и поглощая небесную инь, старика звали Тянь Тай. Старик резко распахнул свои глаза, которые были совершенно спокойны, и, всматриваясь в пустоту, медленно произнёс. «Старый Тянь-Тай приветствует уважаемого посланника!» В воздухе появился фиолетовый силуэт, то был Ван Линь. он ответил, поклонившись старику. «Извините, что беспокою вас». Тянь-Тай глубоко вздохнул и покачал головой. «Это я был груб. Если бы я в нарушение правил не приблизился к башне и не испугался бы вашего зверя, то наверняка уважаемому посланнику было бы проще усмирить непокорного зверя». «Всё в порядке», — сказал Ван лень, сохраняя спокойное выражение лица. Он снова смирил взглядом старика. Старик уже достиг этапа восприятия Дао, ведущего по пути прорыва на стадию Вознесения. Данный этап очень важен для любого культиватора, достигшего поздней стадии трансформации души. Его достижение — это вопрос жизни и смерти для дальнейшей культивации. Старый Тянь-Тай слегка сощурив глаза, медленно проговорил. «Уважаемый посланник!» «Если вы пришли не за тем, чтобы призвать меня к ответу за неосторожное вторжение, тогда зачем вы искали этого дряхлого старика, который одной ногой в гробу?» Ван Лейн, направив взгляд вдаль, неспешно произнёс. «Здесь, на планете Земля, наверняка есть место, где собираются много монстров». Взгляд Тянь Той стал более внимательным, он на некоторое время замолчал, затем он замахнул правой рукой, и в ней появилась нефритовая табличка, он произнёс. «Есть три места, где собирается много демонических монстров. Все они описаны в этой табличке. Уважаемый посланник, взгляните и сразу всё узнаете». Ван Линь, схватив нефритовую табличку, окинул её божественным сознанием, а затем быстро кивнул Тянь Таю и, ни слова не говоря, заставлялся в пространстве. Тянь -тай некоторое время смотрел на место, где только что стоял Ван Линь, а затем вновь закрыл глаза и пробормотал про себя. Этот юноша полон назревающего убийственного намерения. Полагаю, он отправился туда, чтобы сеять смерть. Надеюсь, что никто по своей глупости не обидит его по пути. На севере планеты Земля есть густые заросли площадью в миллион Ли, и там собирается бесчисленное множество разных оборотней чудовищ. Есть там даже такие, которые равны по силе культиватора уровня Вознесения. Данное место служит испытанием для многих учеников сект планеты. Центральная часть этой области площадью в 30 тысяч ли считается запретной, и туда просто так и нельзя. Ван Линь убрал нефритовую табличку себя в сумку, затем, выбрав курс, он взмахнул правой рукой, вспыхнул серебряный свет, осветивший тело Ван Линя и несколько джанов вокруг него. Затем Ван Линь зашагал вперёд. Один шаг, два, три. Ван Линь будто бы взбирался по крутой лестнице. Всего он сделал 10 шагов. И 10 шагов сейчас были его пределом, Максимум, на который Ванолинь мог телепортироваться. Сделав эти 10 шагов, Ванолинь сверкнул глазами. Тело его затряслось и ярко засветилось. Затем раздался оглушительный хлопок, и Ванолинь исчез. На севере планеты Земля под чистым и открытым небом появился поток серебряного света. Небосвод тут же начал меняться. В полной тишине по небу пошла рябь, которая начала распространяться во все стороны. Через 3 секунды в центре этой ряби вспыхнул ослепляющий серебряный луч, Свет его был таким ярким, что можно было сравнить с самим солнцем. Казалось, в небе оказалось два солнца, золотое и серебряное. А следом из серебряного луча вылетел силой Ван Линия. Лицо его было немного бледным. Появившийся он некоторое время переводил дыхание. Хлопнув по сумке, он вынул лекарственную пилюлю и проглотил её. Постепенно ему стало лучше. После его появления серебряное сияние начало потихоньку гаснуть, а небосвод начал приобретать свой привычный вид. Не тратя времени понапрасну, Ванолинь превратился в поток фиолетового света и напрямую полетел к горе, которая располагалась в тех зарослях площади в миллион ли, где обитали чудовища. Цвет земли, над которой летел Ванолинь, был уже не жёлтым, почва тут источала голубой призрачный свет, тут же была и высоченная каменная стыла, воткнутая кем-то с помощью мощного заклинания. На её поверхности были высечены кроваво-красные и довольно страшные навитые иероглифы, «Северные земли демонов!» От этих слов веяло какой-то удивительной аурой, которая разносилась по округе завывающим ветром. Ван Лен остановился подножье этой каменной стелы и некоторое время внимательно её разглядывал, а затем окинул божественным сознанием пространство впереди. Здешняя земля была покрыта туманом, который, однако, не сильно мешал взору. Горные хребты бесконечно тянулись вдаль, Здесь не было никакой дороги или тропинки, везде лежали кучи упавших листьев, источая прелый аромат. В остальном всё было тихо и спокойно, не было слышно никаких голосов. Хоть сейчас и был день, но от самой земли веяло каким-то ощущением мрака и темноты. Ванолинь довольно долго всматривался в окружающее пространство, а затем зашагал вперёд. Тайну техники убийства бессмертных можно понять в процессе убийства, и сегодня в северных землях демонов «Я начну своё изучение этой техники!» Воскликнул Ван Линь. В это время в небе со свистом внезапно появилось несколько световых мечей. Они светились ярким, сочным цветом и источали довольно много магической энергии. Должно быть, они были довольно неслабыми культиваторами. «Старший брат-наставник, мы прибыли!» Донеслось от ещё не приблизившихся мечей. Ван Линь не стал останавливаться из-за появления каких-то людей, не удостоивая их взглядом, а Он продолжил идти вперёд, всё глубже в земли демонов, тело его исчезло из виду в густом тумане. Вскоре после того, как он исчез, пять мечей опустились на землю перед каменной стелой и превратились в пятеро людей. Три мужчины и две женщины. Все они были одеты в одежду ярких расцветок и сами внешне выглядели довольно привлекательно. «Старший брат-наставник, я, похоже, только что видела, как кто-то вошёл внутрь этих земель», произнесла одна из женщин, одетая в красное платье. Она была довольно молодой, однако её уровень культивации достиг поздней стадии формирования ядра. Один из мужчин был особенно благородной наружности. Он был средних лет и одет в опрятный балахон из двух цветов. Волосы его были переплетены шёлковой лентой на его затылке. За спиной висел длинный меч. В ответ на слова девушки он улыбнулся и произнёс. «Данное место само по себе не является запретным. Сюда спокойно могут приходить для тренировок члены всех фракций». «Если ты увидела, что кто-то вошёл, то тут ничего удивительного. Подожди, пока придут наши наставники, и мы все вместе отправимся туда. Все, кто нам встретится на пути, обязательно будут уступать нам дорогу». «Кроме того, братец Гол состоит во второй лучшей секты планеты тянь секте Мечало. Даже если нам встретится на пути какой-нибудь учник секты тянь то он, если окажется недостаточно сильным, тоже уступит нам дорогу». А листиво, улыбаясь, произнёс другой мужчина, Выглядел он лет на 30, а одет в синий балахон. Оставшиеся мужчины и женщины продолжили молчать, не участвуя в разговоре. В глазах женщины промелькнула ненависть. Стоило ей взглянуть на мужчину по имени Го, и ненависть эта была неприкрытой. Эта женщина была самая красивая из двух. Она была одета в белое лёгкое платье, изящный бант цвета морской волны стягивал её поясницу, а её красивые волосы скрепляла нефритовая заколка. Кожа её была светлой и блестящей, на ней не было никакой косметики или пудры, лишь ненависть сверкала в её глазах. Мужчина по имени Гоу усмехнулся, не обращая никакого внимания на взгляд женщины. Он мягко улыбнулся и произнёс. «Сянь-сянь, не волнуйся. Мы обязательно оставим тебе один сияющий золотой фрукт, чтобы ты принесла его учителю. Тебе этого будет достаточно». Женщина, которую звали цянь впилась взглядом в этого мужчину, и её прекрасное лицо перекосилось от злобы. Она произнесла, «Я думала, что ты, пользующийся авторитетом секты Мечало, не сможешь опуститься до таких презренных методов». «Я, Тянь Цинь, была слепа. Я ошибалась в тебе». Гокочнул головой и произнес, «Разумеется, если кому-то повезёт, любой может заполучить эти небесные сокровища, и будет вам всем известно, что этот сияющий золотой фрукт нужен моему дяде. И поскольку вы попросили меня помочь вам добыть их, «Я, естественно, должен сообщить об этом своей секте». Ван Линь продолжил со скоростью молнии нестись вглубь туманных северных земель. Глаза его горели холодным огнём. «Секта меча Как интересно. Возможно, мне удастся отыскать следы Джоуи. И. Правда, не знаю, что это за сияющий золотой фрукт».